Глава 31. Опустевший дом. Смена лошадей. На следующее утро ни в полдесятого, ни в десять корица не появился. Что-то небывалое. С тех пор, как я начал здесь работать, он не пропустил ни дня. Каждое утро ровно в девять открывались ворота, и появлялся сверкающий капот Мерседеса. С приезда корицы, такого привычного и в то же время несколько театрального, для меня начинался новый день. Я привык к этому ежедневному распорядку, как люди привыкают к силе тяжести и атмосферному давлению. В неизменно повторяющемся явлении корицы было нечто большее, чем механическая пунктуальность. Оно успокаивало, подбадривало и согревало. Поэтому утро без корицы напомнило мне посредственный пейзаж. Выписан тщательно, но глазу не за что зацепиться. Стоять так дальше не имело смысла. Я отошел от окна и вместо завтрака очистил и съел яблоко, после чего заглянул в комнату корицы, проверить, нет ли каких-нибудь сообщений на компьютере. Но никто ничего не прислал. Оставалось последовать примеру корицы и под музыку барокко начать убираться в кухне, пылесосить пол, протирать окна. Чтобы убить время, я нарочно делал все медленно и аккуратно, даже вычистил вытяжку на кухне. Но время все равно ползло еле-еле. К одиннадцати я переделал все дела и, вытянувшись на диване в примерочной, отдался вялому течению времени. В чем дело? Почему корицы до сих пор нет? Да мало ли что может быть. Может, у него машина сломалась или попала в какую-нибудь жуткую пробку? Нет. Это невозможно, могу спорить. Машина у корицы никогда не ломалась, и он всегда выезжал заранее, зная, что может где-нибудь застрять. Даже если и случилось что-то непредвиденное, он должен позвонить. Ведь у него в машине есть телефон. Нет. Он не приехал, потому что так решил. Без чего-то час я позвонил в офис мускатного ореха на Акасаке, но никто не отозвался. Попробовал еще раз, еще, бесполезно. Набрал номер Усикавы и услышал записанный на пленку голос, сообщивший, что телефон отключен. Странно. Всего два дня назад я говорил с ним по этому номеру. Поняв, что дальше звонить бесполезно, вернулся на диван. За пару дней все будто сговорились держаться от меня подальше. Я снова подошел к окну и посмотрел через неплотно прикрытые занавески. Во двор прилетели две веселые зимние птички, уселись на ветку и принялись вертеть головами, осматривались. Но вдруг, словно разочаровавшись в увиденном, вспорхнули и улетели. Как только они исчезли, все вокруг словно замерло. Такое ощущение, будто дом опустел, освободился от своих обитателей. После этого я не показывался в резиденции пять дней. Почему-то сразу расхотелось лезть в колодец. Прав набору ватая. Скоро я лишусь своего колодца. Если клиентов больше не будет, максимум, насколько у меня хватит денег, сколько я смогу здесь продержаться, это... Пара месяцев. У меня перехватило дыхание. Все в этом доме показалось вдруг чужим и неестественным. Я бродил по окрестностям, обходя резиденцию стороной. К обеду отправлялся в Синдзюку, садился на свою скамейку на площади у западного вестибюля и тупо сидел, убивая время. Но мускатный орех не появлялась. Я отправился в ее офис на Акасаке. Нажал кнопку вызова рядом с лифтом и долго смотрел в глазок видеокамеры, но ответа так и не дождался. Все, больше можно не трудиться. Мускатный орех и корица решили порвать со мной. Ясно, как божий день. Чудная мамаша и ее чудной сынок сбежали с тонущего корабля, перебрались в безопасное место. Я не ожидал, что от этого мне будет так тяжело. Как будто меня предали родные.